Глава сорок 26 Двадцать шестое августа. Лизе вся напряглась при виде амбара, впервые оказавшись возле него с тех пор, как он сгорел дотла. Семь дней прошло после пожара. Четыре с того дня, как Хелен Хенли встретилась с окружным прокурором и всё ему сообщила в обмен на неприкосновенность три дня после того, как уехал в Бостон-Эндрю. Симптомы сотрясения мозга наконец полностью прошли. Синяк вдоль подбородка заметно побледнел, слегка переливаясь теперь фиолетовым и зеленым. Губа тоже быстро заживала благодаря мази из герани и окопника, которую Рана быстро приготовила в аптечной лавке. Рана шла сейчас с ней рядом — и лицо ее заметно блекнущим калифорнийским загаром было торжественно серьезным. Они пришли к амбару, можно сказать, попрощаться. Бригада по сносу строений, которую нанял Эндрю для расчистки сгоревшего остого амбара, уже позвонила и обещала вскоре прибыть на место. Некоторое время они стояли молча плечом к плечу глядя с пригорка на то, что осталось от их амбара. От мурала на его стене, некогда созданного ранной, не осталось и следа. Теперь перед ними была лишь обугленная оболочка, торчащая черными зазубренными на фоне ясного утреннего неба. Прежде он для кого-то служил ориентиром, для кого-то был как бельмо в глазу, а теперь навсегда сотрется с лица земли. Эта мысль потрясла Лизе сильнее, чем она готова была признать. Она еще даже не уехала, а это уже началось. Мало-помалу таинственный род лун и его образ жизни исчезали, и звенья цепи, столь бесценный для Альтеи, ослабевали все сильнее. Но для Лизи это уже не должно было иметь значения, ведь очень скоро она отсюда уедет. И тем не менее, ей почему-то было не все равно. Старый амбар был частью ее прошлого, кусочком былого для каждой из них, и вскоре от него не останется ничего, кроме воспоминаний. Услышав с подъездной дороги громкий скрежет шестеренок, Лизи с Ранной одновременно обернулись. Ещё пара минут, и бульдозер погрохотал в их сторону. В нескольких шагах позади него шёл мужчина в каске и ярко-оранжевом жилете с бумажным планшетом в руке. Когда бульдозер вплотную приблизился к развалинам, Лизи затаила дыхание и выдохнула с облегчением, увидев, что он остановился как будто казнь отложили на одиннадцать часов. «Видимо, мне надо спуститься и дать им зеленый свет. Или что там еще от меня требуется?» Машинист бульдозера соскочил на землю и присоединился к своему напарнику. Когда лизи подошла, они стояли к ней спиной, то и дело широко жестикулируя и разрабатывая план расчистки. Мужчина с планшетом заметил ее первым. «Нам необходимо увидеть Эльзибет Лун. Это вы?» «Да, я лизи Лун». Он передал ей планшет, пальцем указывая на место для подписи в самом низу бланка наряда заказа. «Надо, чтобы вы подписали. Вот здесь вот». лизи поставила на бланке подпись и отдала планшет назад. «На данный момент в строении никого нет?» Она с сомнением посмотрела на обугленные развалины. Но всё же предположила, что должна придерживаться некой установленной схемы. «Нет, никого». «Вот и славно. Это не должно занять много времени. Грузовик для вывоза прибудет попозже, и всё это увезёт. А теперь нужно, чтобы вы отошли и держались подальше, пока мы не закончим». «В оцепенении». Крепко обхватив себя руками, Лизи поднялась обратно к ранне на прикорок. Нас попросили держаться подальше, пока все не закончит, сказал это недолго. Рана опустилась на траву, поджав ноги по-турецки. Лизи села рядом с ней, подтянув колени к груди и глядя, как двое мужчин внизу медленно обходят амбар. До сих пор поверить не могу покачала головой Ранна. Это просто ужас. Мне очень жаль, отозвалась Лизи. Я знаю, как тебе был дорог твой мурал. Да вовсе не о мурале сейчас речь, резко вскинула голову Ранна. Я говорила о тебе, о том, что едва с тобой не случилось. Что вообще ты делала в амбаре? лизи вспомнила про песнь земли, которая уже настолько близка была к завершению и теперь пропала. У Лизи не хватало времени еще раз воссоздать ее до отъезда, так что не было и смысла держать это в секрете. Я делала духи. У Ранны аж расширились глаза. Не может быть. Я делала песнь земли которая тебе так нравилась. Пыталась заново её создать. Мне хотелось сделать тебе перед отъездом приятный сюрприз. «Ой, детка, как это замечательно!» «А теперь всё пропало», — повела плечами Лизи. «Огонь!» «Нет!» — схватила ран ее её за руку и крепко сжала пальцы. «Не смей даже жалеть!» «Ты здесь, и я здесь. Это самое главное. Для меня даже просто знать, что ты хотела это сделать...» Она опустила взгляд на их сцепленные руки и улыбнулась. Я с того самого дня, как сюда вернулась, все пыталась понять для себя, почему я здесь. После всего, что произошло, после всего, что я тут натворила... Когда я сюда отправилась, то думала, что еду для того, чтобы за все расплатиться. Воспринимала это, знаешь, как эпитемью, как наказание за прошлые грехи. Но теперь я знаю, что все совсем не так. Я вернулась ради тебя, Лизи. Я вернулась, чтобы ощутить, каково это — быть твоей матерью она немного помолчала задумчиво улыбаясь знаю я слишком поздно спохватилась я опоздала лет эдак на тридцать шесть но я всегда буду благодарна за эти недели проведенные рядом с тобой лизи почувствовала как словно что-то отпустило у нее в груди когда она встретилась глазами с ранной то ощутила, как целое соцветие чувств и эмоций распускаются в ее душе, точно раскрывая лепестки под теплым солнцем. За эти считанные недели они проделали вместе долгий путь, разбирая многолетней давности багаж, скрывая старые раны. Обнажив перед ней душу, рана полностью раскаялась, и свою кару она в полной мере приняла. Но как быть с ее, Лизи, давними ранами, с ее горечью, с целой жизнью, отравленной всеобщей неприязнью и несправедливыми обвинениями, с ее болью от одиночества и чувства брошенности, в чем Лизе никогда не позволяла себе признаваться? Быть может, именно ей и предстоял наиболее долгий и тернистый путь к себе». Лиззи неуверенно опустила ладонь на руку раны, опасаясь этого непрошенного телесного контакта. Когда ты только появилась, я ужасно себя вела по отношению к тебе. Я не хотела видеть тебя здесь, потому что не желала признавать, как это больно, быть для тебя нежеланной дочерью. Я слишком много лет притворялась, будто мне это всё равно, чтобы так легко об этом забыть. В детстве я всё время надеялась, что однажды ты всё же полюбишь меня, что мы, наконец, станем единой семьёй. Но этого так и не произошло. А потом ты уехала. И это был крах для моих надежд. И я, наверное, пыталась таким образом тебя наказать. Но теперь я знаю, почему ты вела себя именно так. И я рада, что ты вернулась. Рада, что у нас появился шанс к воссоединению. Между тем бульдозер снова завелся, и они обе примокли. Лизи подняла ладонь, прикрывая глаза от солнца. Когда бульдозер двинулся вперед первым заходом, в горле у нее все сжалось. Остановившись на миг, бульдозер попятился, сменил положение, потом пополз вперед снова. Каждая свежая полоса в земле после него... Казалось, оставляло в ее душе новую пустоту. Время неудержимо двигалось вперед даже здесь, в Сейлем Крике. Спустя полчаса то, что оставалось от амбара, превратилось в груду обгоревших бревен, и бульдозер уехал. Ранна сорвала несколько длинных травинок и принялась сплетать их между собой. «Ты скоро уедешь, я правильно поняла?» Для Лизи её вопрос не был неожиданным. Над ней всё утро веяло ощущение приближающегося финала. По-видимому, Ранна тоже это уловила. «Да». «И когда?» «Через пару дней». Ранна сразу же сникла. «Так скоро?» Я позвонила Люку и сказала, что здесь всё движется к концу. Эндрю помог мне найти хорошего кровельщика и электрика, а Билли Черч сегодня с самого утра прислал мне по электронной почте посреднический контракт. Кстати, спасибо, что вовремя вспомнила о его должке. Вы с Эви можете оставаться здесь, пока ферму не продадут. Так что у вас будет достаточно времени построить дальнейшие планы. После пожара должны выплатить кое-какие деньги по страховке. Сумма будет небольшая, но этого и остатков кредита должно хватить вам, чтобы продержаться, пока не найдется покупатель. Ты все-таки решила это сделать. Тихо промолвила Ранна. А ты думала, я не стану? Ранна приподняла одно плечо. Я надеялась что ты передумаешь, что мы снова откроем нашу аптечную лавку и будем вместе там работать. Надеялась, что вы с Эндрю, быть может, будем жить вместе долго и счастливо? Ну, что-то вроде того. Смущённо улыбнулась Ранна. Я вообще удивилась, что он укатил в Бостон, даже не попрощавшись. Мы с ним уже успели попрощаться. Когда? Я что, ты его не видела? Лизи шумно выдохнула. Она так надеялась избежать этого разговора. В ту ночь, когда к нам в дом залезли, когда я, спасаясь, очутилась в доме Эндрю, мы провели с ним ночь. Ух, Лизи, Наутро я поняла, что совершила ошибку и сразу ударила по тормозам. Нечестно было позволить ему надеяться, что нас с ним что-то ждет. Я постаралась облегчить ситуацию. Облегчить для кого? Мужчина тебя искренне любит. И ты, если мне не изменяет чутье, тоже любишь его. О какой ошибке может идти речь? Просто ошибка и все, огрызнулась Лизи. «Здесь у нас не очередная серия из зачарованных. Все это долго и счастливо. Медовый месяц, дети, поездки в Диснейленд существуют для других людей, для обычных, нормальных людей. А мы с тобой обе знаем, что мы к ним не относимся. И Эндрю тоже это знает». Ранна Огорошина уставилась на дочь. «Ты рассказала ему о нас?» Ему и не надо было это рассказывать. Он и так все знает. И, судя по всему, всегда об этом знал. Он уверяет, что для него это не имеет значения. И, по-моему, даже искренне в это верит. Но рано или поздно это все равно будет иметь значение. Он заслуживает в жизни такого, чего я просто не способна ему дать. Выслушав это, Рана медленно покачала головой. «Питер Пол и Мэри. Я знала, что ты дико упрямая. Но вот не знала, что еще и глупая. Тебе выпало в жизни нечто прекрасное и изумительное, а ты готова так просто отвернуться от этого и уйти? Из-за какой-то давно заплесневелой родовой традиции? Или потому что боишься лишнего напряга в своей жизни?» Времена меняются, Лизи. Даже для таких людей, как мы. Дни одиноких старых ведьм ушли еще сотню лет назад, и нет ни малейших причин не впускать людей в свою жизнь, если мы этого хотим. Лизи метнула многозначительный взгляд на левую руку Ранны. Что ты не вижу у тебя на пальце обручального кольца? Да, не видишь. Тихо ответила Ранна. «Я упустила своё счастливое окошко. Но можешь не сомневаться. Выпади мне когда-либо такой шанс, как у тебя, я бы схватилась за него обеими руками. Быть рядом с мужчиной, который смотрел бы на меня, как смотрит на тебя Эндрю. С мужчиной, готовым принять меня со всем моим странным фамильным грузом. Можешь ни чуточки в этом не сомневаться» потому что я бы знала, как мне повезло и как редко вообще встречаются такие мужчины. Думаешь, я не понимаю, от чего отказываюсь? Разумеется, понимаю. Но дело ведь не только в этом. У меня есть работа. К тому же в этом городе... Лизи детка, это твой шанс. Он твой чудесный шанс. А все остальное просто ерунда. Лизи прикусила язык, не желая испытывать на прочность их недавнее перемирие. Ранее легко было говорить. Еще три недели назад она вообще ни с кем в жизни не связывала себя обязательствами, а уж тем более с мужчиной. Она и понятия не имела, что означает поставить на карту свое сердце, свою душу и проиграть. И если на то пошло, то и сама она этого не знала до нынешней поры лизи высвободила руку из крепкой хватки матери и поднялась на ноги извини но мне уже пора вернуться в дом надо еще кое-что сложить уже наполовину спустившись с пригорка лизи услышала вслед слова ранны ты имеешь право на счастье лизи дома Лизи встретили ароматные курение белого шалфея Эви ходила по гостиной, держа в одной руке пучок тлеющего шалфея, а в другой — блюдечко с пеплом. «Решила, что пора как следует очистить дом», — объяснила она, развеивая белый дымок курения по углам. Сначала прошлась по верхнему этажу, убедившись, что все окна открыты, чтобы все плохие Джуджу покинули наш дом. Лизи слабо улыбнулась припомнив первую их встречу с Эви. Лицом к лицу в этой же самой комнате. Жёсткие недоверчивые взгляды и колючие слова. Ей будет очень не хватать Эви. Её ворчливой мудрости и неистовой преданности. Её домашнего мёда и креольских прибауток. Она уверила Лизе, что у неё есть определённые планы на будущее после продажи фермы. И для нее, и для ее любимых пчел. Но пока держала эти планы при себе. Может, собиралась вернуться в Баттенруш? Или отправиться в Техас к сестре? Оба варианта были вполне приемлемы. И все-таки Лизе трудно было представить ее где-либо, кроме как на своей ферме. Насколько было известно Лизе, у Раны не было никаких планов на будущее. Очевидно мать рассчитывала, что ферма лунных дев останется во владении их семьи, что вместе они вновь откроют аптечную лавку. Лизи надеялась, что их последний разговор перекроет любые надежды в этом направлении. А где твоя мама? спросила Эви сквозь пелену белого дыма. Оставила ее сидеть на пригорке, — отозвалась Лизи, стараясь не глядеть Эви в глаза сказала ей, что через пару дней уеду. Эви опустила свой курящийся пучок и молча покивала в ответ. «Я знаю, вам хотелось бы, чтобы все закончилось иначе, Эви, и на какое-то время я и сама, кажется, забыла о тех обещаниях, с которыми сюда явилась. Но теперь я исполнила то, зачем приехала, и мне пора возвращаться». Мне хотелось бы узнать о ваших планах на будущее, чтобы я была спокойна, что с вами всё будет в порядке. Я взрослая женщина. Я отлично справлюсь. Да, я знаю. Но всё равно не могу не беспокоиться за вас. Ваша машина вообще способна доехать до Техаса?» Эви изумлённо возрилась на неё. «А кто хоть заикался о Техасе?» «Ну, я просто подумала». «Ничего подобного». «Ни в какой Техас я не поеду. И в батон руш тоже не собираюсь. Я останусь здесь, в Сейлем-Крике, если тебе так надо знать». Теперь настала очередь удивленно вытерщиться Лизе. «Вы останетесь здесь? В этом городе? Просто я предполагала...» Эви вновь принялась помахивать дымным пучком старательно пряча глаза. «Я нашла себе соквартиранта». Лизис с подозрением прищурилась, приметив и неловкую позу Эви, и отводимый взгляд. Ей уже доводилось такое наблюдать, когда она поддразнивала Эви, что та питает нежные чувства к Бену. «А этот ваш соквартирант, случайно не хозяин местной скобяной лавки?» Эви расправила плечи, стараясь сохранить на лице невозмутимость. Возможно. Лизи испытала такой прилив радости, какой не случался с ней уже очень давно. О, Эви, как же я рада это слышать. Я чувствовала, что между вами что-то происходит, но не представляла, что всё так серьёзно. Почему же вы мне ничего не говорили? Эви, как всегда, ворчливо фыркнула. — Ну, девушки моего возраста обычно не хвастаются, что с кем-то перетасовались. лизи громко рассмеялась. — Перетасовались? — Так это называли в наше время. Во всяком случае, всё так и есть. В моём возрасте часто бываешь одна. Никто с тобой словом не перемолвится, никто не поухаживает. — Даже и вспомнить-то тебе некому. Мы оба одиноки, и мы неплохо ладим. Только почему бы не вести хозяйство вместе? Но он вам все же нравится? Настойчиво спросила Лизи, обеспокоенная тем, что именно обстоятельства, а вовсе не искренние чувства, побудили Эви принять предложение Бена. Эви улыбнулась, и взгляд ее словно заволокло воспоминаниями. Мой супруг Арчи был словно раскат грома. Когда он, помнится, поцеловал меня в первый раз, меня как будто с ног скосило. А Бен, он как тёплое шерстяное одеяло, слегка обтрёпанное по краям. С ним уютно и безопасно. А это именно то, чего мне сейчас хочется. В моём возрасте, сказать по правде, ударом грома меня скорее убьёт Я могу помогать Бену в его магазине, мне будет где держать пчёл и растить зелень с овощами. И да, моя деточка, мне он нравится. Он хороший человек. — Будем надеяться, — угрюмо сказала Лизи. Вы были так добры ко мне, и кольтеи, и к Ранне. Вы стали частью моей семьи, и я хочу, чтобы вы были счастливы. «А Эндрю?» «Что, Эндрю?» «Ты хочешь, чтобы он был счастлив?» «Хочу, Эви. Вот потому-то я и не могу остаться. Он не будет со мной счастлив, учитывая то, чего я не способна ему дать. Он только думает, что будет с этим счастлив. Но рано или поздно он об этом сильно пожалеет. И я тоже». А я не желаю этого ни себе, ни ему. «Когда ты уезжаешь?» — сменила тему Эви. «Не знаю точно. Через пару-тройку дней. Как только закончу здесь все окончательно...» Лизя опустила голову, чувствуя, как внезапно горло сдавило. «Я понимаю, что вас разочаровало». Лицо Эви смягчилось. «Нисколько» если это и правда то, чего ты хочешь. И только тебе это решать. Ты молодчина деточка. То, что ты сделала для своей бабушки и для всей своей семьи, многого стоит. А теперь тебе пора жить собственной жизнью. Даже если эта жизнь будет не здесь. Так что иди к себе наверх и делай то, что тебе необходимо. Наверху Красноречивым доказательством воскурений Эви в воздухе еще висел ароматный дым от белого шалфея. Прихватив в коридоре пару пустых коробок, Лизи отнесла их в комнату Альтеи. Сразу прошла к книжному шкафу и опустилась на колени. С тихим металлическим щелчком провернулся в замке ключ, и глухо заскрипели старые медные петли, когда она потянула стеклянную створку на себя. Лизи вытащила с полки первую книжку — книгу Сабины, и на мгновение почувствовала искушение ее открыть. Вместо этого Лизи опустила книгу на дно коробки, затем по одной вытянула из шкафа остальные и бережно сложила их. Всего книг оказалось восемь. Не совсем полный комплект. Книга Альтеи с рецептами снадобий по-прежнему находилась в лавке. Временно Лизе оставит ее Ранне. Пусть пользуется, пока не покинет ферму. А как насчет книги самой Ранны? Появится ли когда-нибудь в этом фамильном собрании книга с ее именем на переплете? С полезными рецептами и мудрыми изречениями вместо ужасающих зарисовок. И как насчет ее собственной книги? Лизи встала и вытащила из угла своего чемодана. Ее именная книга для записей по-прежнему лежала в переднем отделении, так и нетронутая с самого приезда. Лизи вытянула книжку из чемодана, большим пальцем пролиснула пустые белые страницы. Книга Эльзибет. Но что это за книга в самом деле, если у нее пустые страницы? При этой мысли Лизе вдруг почему-то расстроилась. Неужели такой и запомнится ее жизнь? Совершенно пустой. И если на то пошло, запомнится ли вообще? Хотя, в конце концов, какое это имеет значение? Ее все равно будет некому читать. И никому не будет дела до того, что она сделала, а чего не сделала. Это было неотъемлемой частью сделки, которую она заключила с самой собой. Оставить после себя чистый лист, раз и навсегда покончив с родом лун. Лизия опустила свой пустой дневник в коробку к остальным книгам, после чего взгляд ее скользнул к книге воспоминаний, лежавшей на тумбочке в изголовье кровати. «А что делать с этим?» Положить к остальным книгам? Увязать коробку и задвинуть вглубь какого-нибудь стенного шкафа у себя в квартире? Ещё даже не сформулировав этот вопрос, она уже знала ответ. Разумеется, нет. Может, эту книгу и сунули на полку к остальным, но она была совершенно иной. Она писалась Альтеей не для будущих поколений, а для неё, Лизи, для неё одной. И как быть с остальными вещами, Альтей? С абонитовой шкатулкой для разных безделушек на комоде, с ручным серебряным зеркальцем на туалетном столике, со старинным лоскутным покрывалом в стиле дрезденской тарелки, лежащим сейчас в ногах кровати, со всеми вещицами, что так любовно собирала ее бабушка в течение жизни. Как она должна всем этим распорядиться? изначально планировалось что лизи упакует книги и кое-какие личные вещи затем свяжется с агентом по недвижимости и припоручит ему все остальное теперь же она поняла что это невозможно потому что это был не просто скарб это были самые ценные для бабушки вещи которыми она очень дорожила которые большей частью передались ей от прежних представительниц рода лун от Авроры, Сильвии, от Анаре и Доротей, а, возможно, от кого-то и до них. Внезапно Лизе почувствовала их всех вокруг себя, точно оказавшись перед их портретами в гостиной. Это коллективное присутствие предков словно напоминало ей, что они тоже жили здесь когда-то и оставили свой неизгладимый след. Они храбро бросали вызов условностям. Выдерживали все стихии, добывали себе пропитание на каменистом клочке земли, творили искусство, растили дочерей, исцеляли целые поколения жителей Сейлем-Крика и без сомнений сносили всевозможные сплетни и пересуды, прежде чем в итоге предать свой прах земле. Таков был удел Каждый из рода лун до сей поры. И она, Лизи, будет последней из них. На ней закончится род. Но разве такое не предполагалось ею всегда? Покончить с этим навеки и окунуться в новую жизнь, полнейшую безответственность, о которой она всегда так мечтала, стать последней из лунных дев как вроде бы просто это звучало и какой отдавалось пустотой. Настигнутая внезапным приступом клаустрофобии, Лиза резко поднялась на ноги. В комнате с ней рядом вдруг оказалось слишком много людей. Тени всех предыдущих женщин рода Лун, хоть и невидимые глазу, плотно обступили ее душу. Однако сейчас... Ей необходима была лишь одна из рота Лун. Оставив перед шкафом наполовину сложенную коробку, лизи метнулась к тумбочке, сунула под мышку книгу воспоминаний, вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. Проходя мимо кухни, она не заметила там ни Эви, ни Раны, чему оказалась только рада. Ей сейчас требовался покой и свежий воздух, и пространство свободная от укоризненных напоминаний. Лизи устроилась на скамейке под любимой старой Ивой Альтеи и, положив книгу на колени, с удивлением обнаружила, что дошла до последней главы. Хотя, возможно, так оно и должно было быть. В книжку, как она и ожидала, был вложен очередной пакетик извращенной бумаги. Остро сознавая, что он уже будет последним, Лиза вскрыла его и в недоумении уставилась на то, что лежало внутри. Обычный одуванчик с целым, неповрежденным корневищем. Одуванчик для жизнестойкости. Дорогая моя Лиза, похоже, нам доведется расстаться раньше, нежели это ожидалось. Но тебе не стоит из-за этого грустить. Каждому из нас даётся свой маленький срок. И свой я, похоже, уже израсходовала. В чём-то моя доля была труднее, чем у некоторых, но в чём-то и слаще. В том, о чём многие даже не задумываются. Сказать, что у меня нет никаких сожалений, было бы неправдой. В конце концов, каждый наш выбор имеет последствия. И будь у меня возможность вернуться назад, я бы в чем-то свой выбор изменила. В финале успешно прожитой жизни необходимо испытывать нечто вроде умиротворения, когда знаешь, что отдал все то, что должен был отдать, что любил, когда волен был любить, что не оставил после себя ничего недосказанного и незавершенного. И с этой последней главой у меня не останется, по крайней мере, никакой недосказанности. Но речь сейчас идёт не о моей истории жизни, Лизе, а о твоей. Каждый из нас приходит в этот мир, чтобы поведать свою историю, и перед каждым есть книга с пустыми страницами, которую нам надлежит заполнить. Как именно мы сочтём нужным их заполнить, зависит от нас. Но заполнить их Мы все равно должны. Своими ли фактами и истинами, или чем то еще. Судьба вообще не слишком щедра к женщинам. Но у таких, как мы, она всегда выпадала в особенности тяжелой. Нас одновременно и чтили, и поносили. Искали нашей мудрости и отвергали заинаковость. Нас изгоняли и преследовали, пытали и уничтожали. Извечно обвиняли нас во всём, в падеже скота, и в неурожаях, в грозах и градах, и в мертворожденных младенцах. Мы помним времена, когда ведьмы сжигали, и эта память научила нас быть осторожными, держаться всегда особняком и никому не доверять. Однако эта жизнь особняком имеет свою цену, которую я очень хорошо знаю. И на протяжении лет я наблюдала, как эта цена сказывается на тебе. Сколько я тебя помню, ты всегда старалась быть незаметной, играла по-скромному, как сейчас говорят, боясь ставить всех прочих в неловкое положение. Мир всегда опасался непохожих на других, исключительных женщин, видя в них самые могущественные создания он предпочел бы держать нас в тени из забвении, где нет надобности признавать наши особые дары но мир не вправе держать нас в тени лизи во всяком случае без нашего собственного позволения в какой то момент мы должны вмешаться в ход всеобщей истории и громко заявить о себе все остальное лишь полжизни Разумеется, это будет непросто. Выйти на свет вообще никогда не бывает легко. Но это то, к чему все мы изначально призваны. Найти собственную истину, какой бы она ни была, и жить по ней без сожалений. Каждое поколение несет на себе некое бремя, и у тебя почти наверняка имеется свое, но ты никогда не будешь одинока когда жизнь трудна, когда душа твоя иссушена, ищи поддержки в собственных корнях, как одуванчик, засушенный здесь, между страницами, и вспоминай тех, кто был до тебя, об их силе и способности к восстановлению, об их отказе оставаться в тени и никого не раздражать. Как бы хотелось мне сказать, что я тоже отношусь к тем сильным, устойчивым к ударам судьбы женщинам, что я всегда жила в соответствии с собственной правдой. Но это не так. Вернее, это было не так, когда как раз имело наибольшее значение. То, что я тебе поведаю, я не рассказывала никому и никогда. Я скрывала это ото всех, заперев в самых потаённых уголках своей души. Но в этом большой урок для тебя, Лизи, урок, который я обязана до тебя донести, пока не закончилась эта книга.